Старший лейтенант Мересьев, можете доложить о полете? Могу. Сбитые есть? Так точно, товарищ полковник. Три Фоке Вульфа. Один атакой на вертикали, другой у Петрова на хвосте висел, третий лобовой атакой. Товарищи! Товарищи! Тихо! Благодарю, товарищ Мересьев. Сознаюсь, когда вас прислали, не верил, вопреки всему, что говорили о вас в армии. Не верил, что вы держите бой, да еще как! Вот она, матушка Россия! Поздравляю и преклоняюсь! Вы достигли мастерства, которое во всем мире считается доступным только здоровому человеку, да и то одному из ста. С таким народом войны не проиграешь. Благодарю. Служу Советскому Союзу. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и, проявленный при этом отвагу и геройство, присвоить звание герою Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» в старшему лейтенанту Мересьеву Алексею Петровичу. Алексей Мересьев сидит передо мной, Расправив широкие плечи, загорелый, крепкий, черноволосый, щурится задумчиво и улыбается. Я смотрю прямо в его живые черные глаза и думаю о беспримерном подвиге простого советского человека, которого не понимали и так и не смогли понять до своего позорного конца гитлеровские фашисты, которого не понимают и до сих пор все те, то склонен забывать уроки истории.